«Призрак». Виск Пипы, от которого кровь стыла в жилах, заполнил помещение, отражаясь от панелей на стенах и заставляя золотые кисточки на портьерах дрожать. Он разделил пространство на две части, точно разрыв на ворсистом ковровом покрытии, пробуждая адские недра глубоко под землей. «Такой виск поистине вызывает восхищение», В тот самый миг, когда крик сорвался с губ Пипы, все в львиных чертогах подскочили и напряглись, готовые спасаться бегством. Адетта бросилась к Пипе, чуть не опрокинув свой бокал с вином, и темно-красный напиток расплескался на юбку Пипы. Прежде чем Селина успела моргнуть, стильный мужчина с Дальнего Востока уже двигался им навстречу, вертя в руках перламутровый кенжал. Он остановился рядом с Пипой, перекидывая свой кинжал из одной руки в другую. Бун снова появился поблизости, вертя в руках ножик для колки льда. Две женщины с необработанными камнями в кольцах выгнули спины, точно пантеры, готовые нападать. Их пальцы изогнулись, как когти, и их драгоценности стали больше похожи на оружие, чем на украшение. Победитель же последней шахматной игры — просто-напросто положил на стол перед собой пистолет. На его бородатом лице не отразилось ни капли тревоги. Селина вцепилась в локоть подруги, дергая ее поближе к себе и укрывая своим телом, словно щитом. «Что случилось?» — спросила она тихим голосом. «Ты в порядке?» Уголки губ Пипы виновато опустились. «Я... мне показалось, что-то коснулось моей ноги», — призналась она, переводя дыхание, все еще с испугом озираясь по сторонам. «Наверное, померещилось. Сделав паузу, она произнесла громко, так чтобы все в зале ее услышали. «Я прошу прощения за то, что всех напугало. Ничего не случилось. Пожалуйста, примите мои глубочайшие извинения». Однако все те, кто приготовился к атаке, не отступили. Многие продолжили глядеть на Пипу с беспокойством, и глаза их озадаченно мерцали. Снова в голову Селине закралась старая мысль. «Нет мира сего». Но ведь это же невозможно, не так ли? Одно дело — верить в фокусы и иллюзии, и совсем другое — верить в существ из детских сказок. Пипа сделала большой вдох. Ее щеки порозовели. «Мне правда жаль», — сказала она снова еще громче, одновременно пытаясь стряхнуть с юбки вино, пока то не въелась в материю окончательно. «Хватит уже извиняться», — пробормотала Селина. «Чтобы эта проклятая змея с ее владельцем оспой заразились». Затем точно возглас Пипа каким-то образом просочился сквозь панельные стены Одна из двух дверей на другом конце зала распахнулась, и поток холодного ветра пронесся мимо, покрывая мурашками кожу на шее и груди Селины. Сначала в дверях никого не было видно, но потом те, кто стояли рядом, немного посторонились, явно пропуская кого-то или что-то. «О, а вот и он!» — просияла Адетта. Пипа потянулась к Селине, когда огромная змея, чью чешую усыпали темно-коричневые пятна с черной окантовкой, поползла по коврам. Страх и возбуждение наполнили тело Селины. Она начала было отступать в сторону, когда змея приблизилась, однако Пипа держала подругу крепко, вцепившись пальцами в ее запястье. «Они чуют страх», — пробормотала Пипа. «Откуда ты знаешь?» — прочитала где-то. «Что за бред?» — Адетта сняла испачканной вином перчатки. «Формально они ничего не чуют, лишь пробуют все на вкус своим языком». Селина бросила испепеляющий взгляд в сторону Адетты, когда змея проползла мимо них и исчезла в колышущихся шторах цвета индиго у окна. Но даже когда питон исчез, Пипа не ослабила свою мертвую хватку на запястье Селины. «О, чепуха! «Туссен никого не обидит», — заверила их Адета, сунув свои оголенные руки в карманы. «Однажды он обвился вокруг Арджуна, но это казалось страшным всего на минутку. Она сделала паузу, припоминая. Да и этот преступный поглотитель вкусностей того заслуживал». «Что? Что он сделал?» — спросила Пипа. «Очевидно, истребил слишком много вкусностей». Парень, о котором шла речь, усмехнулся у Пипа за спиной. Его британский акцент стал еще менее различим, явно разбавленный алкоголем. Селина обернулась на Арджуна в изумлении, отметив про себя его покрасневшие костяшки пальцев и растрепанный внешний вид. Ненавязчивое напоминание о том, что, несмотря на свою доброжелательную наружность, этот ост-индийский юноша был вовсе не тем, кем казался на первый взгляд. конце концов, ему как-то удалось пересечь зал совершенно незамеченным, точно тень, проскользнувшая сквозь облако дыма. Пипа резко развернулась с несвойственным ей отсутствием грациозности и чуть было не поскользнулась на ровном месте. Она бы точно рухнула на пол, если бы Арджун не успел приобнять ее за плечи, чтобы помочь восстановить баланс. «Держу тебя, милая моя», — сказал он с лукавой полуулыбкой. Испуг исказил лицо Пипы на долю секунды. В следующий миг она оттолкнула его с удивительной для ее хрупкой фигурой силой. Арджун шлепнулся на пол, приземлившись на ягодице. Его жилет съехал набок, а монокль запутался в цепочке на шее. Селина пыталась сдержать себя, но ей не удалось. Пришлось прикрыть губы тыльной стороной ладони. Через миг и Одетта хваталась за Селину, Гагача вместе с ней. Странно, но Пипа не присоединилась к всеобщему веселью. Она зажала рот обеими ладонями, покраснела и бросилась помогать Арджуну подняться, протянув ему руку. На что получила рассерженный отказ. «Мне так жаль», — сказала она. Румянец уже заливал ее шею. «Я не думала, что вы окажетесь таким... услужливым», — подсказал он. «Разогретом!» — закончила свою фразу Пипа, смущаясь. Арджун поднял на нее глаза с любопытством, затем ухмыльнулся, однако так и не принял протянутую ему руку помощи. Вместо этого он покосился налево и свистнул, привлекая внимание недавнего чемпиона по шахматам. В следующую секунду долговязый паренек, чьи рыжеватые навощенные усы завивались на кончиках, подошел и поднял Арджуна на ноги со сверхъестественной силой. «Ты как, в порядке, дружище?» — спросил он с сильным акцентом к окне. Когда он выпрямился, то навис над всеми вокруг, точно башня, а его длинные тонкие руки и ноги делали его похожим на жерть. «Каждый Махараджа такой неуклюжий и не умеет пить, как ты!» Арджун закатил глаза. «Что за вздор!» Не каждый человек в Индии Махараджа, Найджел. Он сделал паузу для пущего эффекта, проверяя, на месте ли его золотые запонки. Как и не каждый англичанин-джентльмен. Паршивец, гадкий империалист, неуклюжий придурок, переросший сук. Навощенные усы Найджела дрогнули. Затем он запрокинул назад голову и захохотал. Его смех звучал так жизнерадостно, что Селина невольно улыбнулась. «Ке эста пасандо, Адетт?» «Адетта, что происходит?» Глубокий голос оборвала эту перебранку. Звук раскатился эхом за их спинами. «Остия! Ах ты ж черт!» Вздрогнув, воскликнула Адетта. Она вскинула сжатые в кулаки руки, готовясь защищаться. «Прекращай пытаться меня напугать, задница ты ослиная!» «Те дихи ло кэссэдерэ ла проксима «Я предупреждала тебя, что случится в следующий раз». Она начала тараторить так быстро, что Селина уже не могла ничего разобрать. Испанские слова срывались с гупадетты с невероятной легкостью. Арджуна и Найджел переглянулись, а затем, не мешкая, отправились к столу рулетки на другом конце зала. Адетта продолжала отчитывать новоприбывшего за спиной Селины, однако Селина не хотела оборачиваться. ей это было не нужно, чтобы понять очевидное. Ее пульс застучал в горле, когда она ощутила его тепло. Чувство, будто ее одновременно тянет к нему и отталкивает, как магнитом с противоположными полюсами, полностью завладело ей. Точно как в самую первую ночь, когда она только прибыла в Новый Орлеан, когда перед ним расступались люди без единого сказанного вслух слова. Присутствие Бастьяна было осязаемым. Что-то словно менялось в самом воздухе вокруг, как дуновение ветра. Существо внутри Селина зашевелилось под кожей, приходя в движение и оживая. Нет, Селина Руссон не флюгер. Присутствие призрака не повлияет на нее, как на всех окружающих. Он никакой не особенный, как все привилегированные мальчишки с которыми она сталкивалась в своем прошлом. Лишь еще одна испорченная пародия на титулованного мужчину. Она сделала глубокий вдох, твердо решив не поддаваться чувствам. Селина почувствовала, когда взгляд Бастиана остановился на ее шее. Волосы встали дыбом, заставляя спину покрываться мурашками. Он стоял так близко, что она могла учуять бергамот в его одеколоне, вкусы цитруса и специй. Этот мальчишка опасен, слишком уж опасен, как топливо для ее огня. Она расправила плечи, силясь во что бы то ни стало успокоить существо внутри себя. Адетта продолжала отчитывать Бастьяна на смеси испанского и французского языков. Не проникнувшись ее тирадой, Бастьян спокойно и уверенно обошел Селину и Пипу своей размеренной грациозной походкой. Со времени их первого знакомства, около часа назад, он избавился от своего сюртука и закатал рукава свежей белой рубашки, поверх которой был явно сшитый на заказ шелковый жилет угольного цвета, а на внутренней части его предплечья стали видны любопытные черные отметины. Пренебрегая современной модой, он коротко стриг свои темные волосы, напоминая Селиню Бюст Юлия Цезаря, которую она однажды видела. На плечах у него висела кобура из отполированной кожи и револьвер поблескивал под правой рукой. Когда Бастьян встретился взглядом с Селиной, он поджал губы и раздражение промелькнуло на его лице, сводя челюсти. Недовольство исказило прекрасные черты. ни капли удивления или радости от встречи. «Отчего то это предала Селине смелости?» Ей захотелось показать ему свое презрение, как он показал ей свое. «Ты все сказала?» — спросил он тихо у Адетты, хотя его взгляд оставался неподвижным на Селине. «Пока что», — шмыгнула носом Адетта. «Просто не делай так больше». «Ты ведь знаешь, я ненавижу, когда меня застают врасплох. И не сомневаюсь, именно по этой причине тебе нравится так делать, малькисто, негодяй». Хотя ее тон и смягчился, приняв шутливую манеру, Бастьян не улыбнулся. «Респонта ми прегунте. Порке эста эяки?» «Ответь на мой вопрос. Почему она здесь?» «Нет», — Адетта скрестила на груди руки. Я не стану отвечать на твой вопрос. Сетемпули — это грубо. Эти дамы — мои гости, и я не обязана тебе объяснять, что они тут делают. Взгляд Бастьяна посуровил. Выражение лица стало мрачным. При любых других условиях, поняла Селина, его ледяной взгляд вселяет в людей страх, вызывает желание подчиниться без лишних вопросов. Она посмотрела ему прямо в глаза, так же холодно и сурово, чувствуя, как сердце стучит под ребрами. Селина ждала, когда он попросит их удалиться. В конце концов, это здание принадлежало его семье, и неважно, что кто-то другой скажет иначе. Было очевидно, что именно Бастьян заправлял львиными чертогами, начиная с резного потолка и заканчивая змеей, снующей по мягким коврам. Люцифер в логове львов. Однако Бастьян промолчал. Выражение его лица смягчилось, плечи опустились. Прежде чем Селина успела сделать выдох, очаровательная улыбка заиграла на его губах, с таким природным достоинством, какое присуще лишь аристократам. Наблюдая за этой трансформацией, Селина пришла в ярость. Бастьян поклонился Пипе. «Добро пожаловать в Жак, мадемуазель. Я Себастьян Сен-Жермен. «Сет ан плезер, дай фервотер конессанс». «Рад познакомиться с вами». Как виртуозный хамелеон он склонился, чтобы поцеловать ей ручку. Хотя щеки Пипы порозовели от его прикосновения, она прочистила горло, выдернула пальчики из его руки. «Мы уже знакомы, сэр». Селина не сдержала ухмылку. «Кель шарлатто! Какой обманщик!» Адетта фыркнула, делая глоток вина. «Они знают, кто ты такой!» Бастьян ничуть не смутился от этой насмешки над собой. «Однако, как я полагаю, мы не представились друг другу официально». «Тогда permitte moi, позволь мне!» Лукавая искра блеснула в зрачках Адетты. «Сногсшибательная юная особа справа от тебя» «С вороной копной волосы, глазами точно египетские изумруды...» «Селина...» Она вдруг замолчала и рассмеялась. «Я только что поняла, что не знаю твоего полного имени, Монами!» Селина протянула руку, всем своим видом показывая равнодушие. «Меня зовут Селина Руссо». Бастиан принял ее руку. Она почувствовала его мимолетное сомнение... за миг до того, как он взял ее ладонь в свою. Легкую дрожь. Точно он сделал ошибку в своих рассуждениях и осознал это слишком поздно. Огонь прокатился волной по ее руке, медленно разливаясь, словно существо в ее крови желало насладиться прикосновением. Прежде чем Бастьян успел наклониться, чтобы поцеловать ее руку, она отдернула свои пальцы. На его лице промелькнуло чувство, которое Селина не смогла прочесть. Оно появилось и исчезло, прежде чем она успела его осмыслить. Затем улыбка Бастьяна приняла дикий изгиб, усмешку, безмолвный вызов. Это придало Селине еще больше сил. Если он собирается играть с ней в игру, она просто-напросто сыграет лучше, Селина покосилась на Пипу и наклонила голову, позволив многозначительному огоньку блеснуть в глазах. Это был тот самый взгляд, который она наблюдала у бесчисленных женщин парижского общества, когда те переглядывались, словно только они знали какую-то прелестную тайну. «А это моя хорошая подруга, мисс Филиппа Монтроуз». Пипа кивнула. Ей явно было некомфортно. Хотя Адетта и пыталась принять вид полного равнодушия, наблюдая за происходящим, ее взор метался между Селиной и Бастьяном, словно она становилась свидетельницей распутывающегося клубка. Когда она заметила, что Селина таращится на нее, то отвела глаза, уставившись на испачканную вином юбку Пипы. «Мерт», — выругалась Адетта, — «вот я негодяйка, совсем позабыла о твоем наряде». «Пойдем со мной». Она уверенно двинулась в сторону лестницы. Пипа затрясла головой. «Не беспокойтесь обо мне. Это не... вздор!» Адетта крутанулась на месте. «Я уверена, косомир найдет немного... Как его там...» Она щелкнула пальцами, звук разнесся по залу. «Тоника, чтобы оттереть пятна, как предлагала Селина». «Это не обязательно. Я настаиваю». Адетта взяла Пипу за руку. «Если ты не позволяешь мне почистить платье, тогда хотя бы позволь найти для тебя другое. Такая хорошая материя. Вуаль, верно?» Ее лицо просияло, подсказывая, что новая идея зародилась в ее уме. «Мы можем пойти завтра вместе на встречу с моей модисткой. У нее не такой натренированный взгляд, как у Селины, да и образование не то...» но она вполне умела обходиться с... «Пожалуйста, не утруждайте себя, мадемуазель Вальмонт. Это платье того не стоит, оно очень старое, оно досталось мне от кузины». Пипа вздрогнула, признавшись, и что-то кольнуло сердце Селины. Очевидно, что Пипе было больно признавать подобные вещи, и Селина понятия не имела, почему. Селину беспокоило, что она так мало знает о своей единственной подруге. Всего час назад Пипа заметила, что они не были друзьями по-настоящему. Пока еще не были. Обидно было слышать эти слова тогда. Но теперь Селина не могла не признать, что это правда. Настоящие друзья беспрепятственно делятся своими мыслями и чувствами, своими секретами, своими страхами друг с другом. В Париже до событий той жуткой ночи у Селины было две таких подруги, Моника и Жозефина. Она задумалась, вспоминают ли они теперь о ней, может беспокоиться. Задумалась, где они сейчас. Знают ли, что Селина стала убийцей? После болезненного признания Пипы Адетта замолчала на некоторое время. Когда она заговорила снова, ее слова прозвучали дружелюбнее. «Пожалуйста, позволь мне тебе помочь, Машу Петт, моя милая». Она снова взяла Пипу за руку, на этот раз с меньшим напором. «И, пожалуйста, зови меня Адеттой. Я предпочитаю, чтобы друзья называли меня именно так». В этот момент Селина решила, что однажды она не прочь стать подругой, и Адетти Вальмонт тоже. Пипа колебалась еще мгновение, затем кивнула, быстро, с благодарной улыбкой. Две девушки отправились к лестнице, ведущей в ресторан на первом этаже, чтобы найти Косомира. Оставляя Селину в логове Львов, бок о бок с Люцифером.